Глава двадцать третья. Руби. Мистер Паркер, охранник в чёрном костюме приветствует Дилана кивком головы и опускает канат, чтобы мы могли пройти. «Привет, Роб!» Дилан здоровается с огромным мужчиной и, держа меня за руку, заводит в ночной клуб. «Я жмусь к Дилану!» «Прежде я не бывала в таких заведениях и до последнего беспокоилась, что нас не пропустят, точнее меня, ведь в отличие от Дилана мне нет двадцати одного». «К моему удивлению, у меня даже водительские права показать не просят». «Ты что, часто тут бываешь?» – потянувшись к его уху, спрашиваю я. «Не то чтобы, но иногда захожу». С открытой подкупающей улыбкой отвечает Дилан. «Я киваю и следую за ним дальше, пока мы не находим столик, за которым сидят Линда и Уилл». Идея отправиться в ночной клуб принадлежала сестре Дилана. Она сказала, что после праздничных угощений нам просто обязательно надо подвигаться на танцполе. Я была не против, но у меня с собой не оказалось ничего, что я могла надеть в ночной клуб. Тогда Линда сказала, чтобы я зашла в её старую комнату и нашла для себя кое-что в её гардеробе. «Именно так я и сделала». И сейчас моё тело плотно облегает умопомрачительное короткое чёрное платье с открытой спиной. Не думаю, что когда-нибудь выглядело смелее и сексуальней. А пламенный взгляд Дилана, когда он увидел меня в нём, безошибочно дал понять, что ему нравится. И я выгляжу сногсшибательно. Линда весело машет нам, когда мы подходим ближе. Она окидывает меня одобрительным взглядом и говорит, что я могу забрать платье себе». Ведь на мне она сидит лучше, в чём я сомневаюсь. Мы с Диланом садимся напротив Линды и Уилла, и я оглядываюсь, ощущая приятное волнение. Помещение клуба огромное и состоит из двух уровней. Наш столик на втором. Повернув голову, я могу видеть танцпол. «Господи, сколько же там людей!» «Линда объявляет, что мы с ней будем пить шампанское, и я не возражаю, потому что вчера после трёх бокалов вина я чувствовала себя отлично и теперь не боюсь, что что-то пойдёт не так. К тому же рядом со мной Дилан, а с ним мне ничего не страшно. Этот парень даёт мне чувство надёжности. Как бы то ни было, я доверяю своей интуиции, а она подсказывает мне, что я могу положиться на Дилана». «После того, как мы с Линдой выпиваем бокал шампанского, она тянет меня на танцпол. Не благодаря алкоголю, а хорошему настроению, я с радостью следую за ней. И в течение следующих 20 минут мы танцуем так, что волосы у меня на затылке становятся влажными. Моим ногам также требуется небольшой перерыв. Я не привыкла много ходить на высоких каблуках, не говоря уже о том, чтобы танцевать». Перекрикивая музыку, я говорю Линде, что мне нужна передышка. Она кивает, показывая, что поняла, и возвращается к танцу. «Боже, эта девушка чистый сгусток энергии!» «Посмеиваясь, я поднимаюсь на второй этаж и на лестнице встречаюсь с Уиллом, который отправился искать свою девушку. Я показываю ему, где осталась Линда, и следую дальше, обмахивая руками раскрасневшееся от танцев лицо. Ожидаю, что застану Дилана одного, но когда подхожу к нашему столику, вижу рядом с ним какую-то девушку. Они о чём-то оживлённо разговаривают, и Дилан не сразу меня замечает». «Это не выглядит так, будто он клеит эту девчонку, но я всё равно ощущаю неприятный укол ревности». «А вот и Руби!» Заметив меня, улыбается Дилан, как будто он недавно упоминал обо мне. Девушка поворачивает голову в мою сторону и тоже улыбается. Её лицо кажется мне знакомым, хотя не думаю, что мы встречались. Тут меня осеняет. «Это девушка с фотографии, с выпускного Дилана, та, которую он обнимал». «Руби, это Стефани. Мы учились в одном классе», — представляет девушку Дилан. «Стеф, это Руби, моя девушка. Меня пронзает внезапная вспышка удовольствия, когда Дилан столь естественно и легко называет меня своей девушкой. От этого мне хочется быть приветливой с этой Стефани, несмотря на то, что я вынуждена сесть напротив них, так как моё место заняла она. «Рада с тобой познакомиться, Руби!» Стефани протягивает мне руку, и я пожимаю её, отвечая, что взаимно». «Интересно, откуда она здесь взялась?» «Значит, Дилан Паркер решил наконец-то остепениться?» Замечает Стефани. «Её тон шутливый, и она не похожа на ревнивую экс-подружку, поэтому я понемногу расслабляюсь». В ответ на её реплику Дилан лишь скромно пожимает плечами, а я тянусь за своим бокалом шампанским. «Мы с Диланом не обсуждали, что между нами происходит?» «Правда ли, что он решил остепениться?» «Со мной?» «Как давно вы встречаетесь, ребята?» Стефани по очереди смотрит на нас с Диланом. Её вопрос застаёт меня врасплох, потому что я даже не была уверена, что мы встречаемся. Дилан не просил меня официально стать его девушкой. Я не знаю, в каком статусе находятся наши отношения. Если он мой парень, значит ли это, что он не может встречаться с другими девушками? Мы и это не обсуждали. Но от одной мысли о нём и другой девчонке меня начинает мутить. Что-то около месяца... Взглянув на меня, отвечает Дилан. «Мне кажется, он почувствовал моё замешательство». «Здорово, что я вас здесь встретила. Завтра я устраиваю у себя небольшую вечеринку. Ничего особенного, но буду рада, если вы придёте». «Стефани кажется такой милой и искренней. Она или на самом деле такая, или это шампанское, что я выпила». «Многие из наших будут», — обращается она к Дилану. «Вы всё ещё будете в городе?» Дилан кивает. «Мы здесь до воскресенья». «Вот и отлично. Тогда обязательно приходите». Дилан говорит что-то о том, что, может, и придём, и, мне кажется, я понимаю, почему он не даёт ей точного ответа. Он хочет узнать моё мнение, и то, что он не решает всё в одиночку, делает его таким... почти идеальным. «Стеф!» — это кричит вернувшаяся Линда. «Привет!» «Стефани вскакивает навстречу сестре Дилана, и девушки обнимаются, как старые добрые подруги. Я перебираюсь на диван к Дилану, чтобы Линда и Уилл могли сесть на свои места. Знаю, что ничего необычного не происходит. Стефани их подруга, и они рады встрече с ней, но мне всё равно как-то неловко. Присутствие этой Стефани словно делает меня какой-то неуверенной. Хотя рациональной причины тому точно нет. Линда со Стефани болтают об общих знакомых и делятся последними новостями». «Уилл отошёл в туалет, а я хоть и сижу рядом с Диланом, не знаю, что сказать. Это так глупо, ревновать к этой девушке. Они ведь не делают ничего, чего бы мне следовало волноваться, но, тем не менее, это так. И словно он читает мои мысли. Дилан кладёт ладонь мне на ногу и легонько сжимает, как бы говоря, что он рядом, и мне не о чем беспокоиться. Он смотрит на меня, и я улыбаюсь, делая над собой усилия». «Боже, ты ни за что не поверишь, кто обручился», — говорит Дилану Стефани, привлекая его внимание. «Мой парень, я полагаю, поворачивается к ней и тянется за своим пивом, убрав руку с моего бедра. Мне это не нравится». «Кто?» Телба и Джессика Кирби». «Что?» Дилан чуть не давится пивом. «Серьёзно, что ли? Кошмар, скажи!» «Представления не имею, о ком идёт речь и почему это событие вызвало такую бурю эмоций». Дилана вновь увлечённо болтает со Стефани. Они оба в шоке от помолвки своих знакомых. Линда с кем-то переписывается в своём телефоне, а Уилл ещё не пришёл. «Я в туалет», — поднимаясь, предупреждаю Дилана. Он кивает, быстро взглянув на меня, и возвращается к разговору со Стефани. «Неужели ей не пора вернуться к своей компании? Я не в восторге от того, что Стефани вызывает во мне такие негативные эмоции и мысли, но ничего не могу с этим поделать. Рядом с этой девушкой мне некомфортно. Точнее, от того, что она рядом с Диланом. Я до сих пор не знаю, была ли она девушка и Дилана в школе. В уборную небольшая очередь, поэтому приходится немного подождать». Когда же я выхожу из туалета, надеюсь, что этого времени было достаточно для того, чтобы Дилан со Стефани обменялись впечатлениями и обсудили все, что накопилось, пока они не виделись. А теперь она ушла, но моим надеждам не суждено сбыться. Мало того, теперь они остались вдвоем, Уилла и Линды поблизости нет. Дилан и Стефани сидят ко мне спиной и не видят меня, поэтому я решаю не подходить к ним, а спускаюсь вниз и иду к бару. «Всё в порядке?» Дилан подходит к барной стойке и становится рядом со мной. Он обращается ко мне, но при этом враждебно смотрит на парня, который только что предложил меня угостить. «Да, всё хорошо». Я бросаю на него сдержанный взгляд, вновь уставившись перед собой. Жду, пока бармен смешает мне мой коктейль. Чувствую, как настойчиво он на меня смотрит, но делаю вид, что не замечаю этого. «Ты уверена?» С неодобрением в голосе интересуется Дилан, когда бармен ставит передо мной Маргариту. «Ага». Я киваю и подношу бокал к губам, делая глоток. Всё ещё избегаю смотреть на него. «Что происходит?» «Не понимаю, о чём ты». «Я притворяюсь. Конечно, он видит, что что-то не так. Я веду себя странно». «Что случилось, Руби?» Настаивает Дилан, и я начинаю чувствовать лёгкое раздражение. «Почему бы ему не оставить меня в покое и не вернуться к своей подружке?» «Я пытаюсь развлекаться, а ты мне мешаешь». Я дёргаю плечом, взглянув на него. «Лучше возвращайся к Стефани, не заставляй её скучать там без тебя». Я разворачиваюсь лицом к танцполу и делаю вид, что меня очень интересует то, что там происходит. Несмотря на насмешку в моих словах, скрыть, что я задета, не удаётся» ты из-за Стефани разозлилась?» Недоверчиво усмехается Дилан. «Я не разозлилась. Я лгу и прекрасно понимаю, что он это знает». «Нет?» — вкратчиво переспрашивает Дилан. «Боковым зрением мне видно, что он всё ещё пялится на меня». «Ничуть. Я делаю ещё глоток коктейля, мысленно скрестив пальцы, чтобы мне не поплохело после него и шампанского, которое я пила раньше». «Вы с ней встречались?» Развернувшись к Дилану, требовательно спрашиваю я. «Я хочу застать его врасплох, но Дилан и глазом не ведёт». «Да, в старшей школе». «И она всё ещё тебе нравится?» «Изображать равнодушие у меня не вышло». «Мою ревность видно невооружённым взглядом, но я это переживу». «Важнее то, как сейчас Дилан относится к своей экс-подружке». «Не так, как ты думаешь. Между нами давно ничего нет». Успокаивающе улыбается Дилан. «Мы просто старые друзья. Очень близкие старые друзья», — довольно язвительно поправляю я. «Мне не нравится, что встреча Дилана со Стефани вызывает во мне такие негативные чувства, но и притворяться я не могу. Мы не видели с ней почти год, и мы не созваниваемся и не болтаем друг с другом по телефону или ещё какое-то подобное дерьмо. Так что я не знаю, что это должно значить», — мрачнеет Дилан, прислонившись к барной стойке. Когда он говорит, что они не общаются регулярно, я немного расслабляюсь и даже думаю, что, может, слегка перегнула палку. Я кашусь на Дилана, и вид его недовольно сжатых губ вызывает у меня досаду. Возможно, я не знаю, я отреагировала немного остро. Иду на попятные, меняет тон своинственного на примирительный. Дилан вскидывает тёмную бровь, взглядом пащая и меня продолжать. Немного нервничая, я слизываю остатки Маргариты с губ. «Я могу ошибаться, Дилан. Прежде у меня не было парня, и я не очень ориентируюсь во всех этих любовных правилах». Сказав это, я понимаю, что ненароком, возможно, бросила камень в его огород. Упомянув о том, что я неопытна в том, что касается отношений мужчины и женщины, я будто сигнализировала, что у него этот опыт есть. Точнее, его в избытке. «Что еще за правило?» «Думаешь, есть какие-то правила, и все им следуют?» — улыбается он. «Я пожимаю плечом. Не знаю. Если и нет, то они точно должны быть», — бормочу я. «Может быть и так. Тогда люди перестали бы делать разную фигню». «Я скептически смотрю на него, и он смеется. Ну, или старались бы». «Но смысл в том, Руби...» — он понижает голос, что все ошибаются вне зависимости от опыта». Он как раз вообще ничего не гарантирует. Дилан хмыкает, и мне кажется, что речь сейчас о нём. «Я сказал, Стеф, что ты моя девушка». «Я выпрямляюсь на стуле». «Да, он так сказал, хотя мы с ним ещё не обсуждали это». «Думаешь, я бы стал это делать, если бы всё ещё был заинтересован в ней?» А вот теперь я по-настоящему чувствую себя нелепо. Дилан чётко обозначил, кто я ему, и демонстрировал Стефани, что мы с ним в отношениях. «Но я всё равно взъелась на него. Так значит, я твоя девушка?» Со смущенной улыбкой уточняю я. Усмехнувшись, он качает головой. «Ну, «А кто же ещё?» «А теперь, как моя девушка, потанцуй со мной!» Просит он и уводит за собой на танцпол.